Латина плохо запомнила обратную дорогу. Все ее мысли занимал первый архидемон, тот, кто присутствовал практически во всех хороших воспоминаниях о родине. Как бы девушка ни отнекивалась, она была рада встрече после стольких лет разлуки, и, возможно, она приняла бы свои чувства. Однако над головой домогливым да мечом висело недалекое будущее, в котором законный архидемон откроет на нее охоту. И все же спасибо тебе, Хризос. Я думала, что на родине все давным-давно позабыли про меня. «Но ты помнишь и грустишь. Мне очень приятно, и очень больно отказывать тебе, но иначе нельзя». Отныне жизнь Латины изменилась. «Я буду вести себя так же, как и всегда, чтобы никого не беспокоить», — решила она. «У меня осталось мало времени, поэтому я возьму от него всё». Однако, несмотря на ее старания, окружающие сразу заподозрили неладное. «Мне кажется, что-то изменилось», — как-то сказала Рита, — Она не конкретизировала, что ее насторожило, но Кеннет понял жену с полуслова: Да, она старательно изображает улыбку, чтобы не беспокоить нас. Латина с детства легко поддается переживаниям и любит держать все в себе. Ну, я ее понимаю. Не каждый день тебе делают предложение. Естественно, она сейчас немного растеряна. Может, ты и прав. Они обменялись тревожными взглядами, но никаких действий предпринимать не стали, списав все на предсвадебную меланхолию. А вот Дейл переполошился не на шутку. Естественно, он тоже заметил странное поведение Латины и попытался расспросить ее. Однако девушка всякий раз отгораживалась шутливыми, безобидными словами, и это только раздувало тревогу. «Нет, я точно все выясню». Одним вечером, когда они остались вдвоем на чердаке, юноша посмотрел Латине прямо в глаза и, строго как бы показывая, что увильнуть от ответа не выйдет, спросил. «Латина, что случилось?» Дейл. Латина никогда не умела обманывать, и Дейл по мелким жестам и мимике сразу смекнул, что она действительно скрывает нечто очень важное. «Прошу, скажи мне!» Все хорошо, Дейл. Не переживай. Латина!» Перебил он, повысив голос. Девушка испуганно вздрогнула. Дейл подавил чувство вины и продолжил. «Я знаю, что у тебя есть какая-то тайна. Прошу, не скрывай ничего от меня. Умоляю!» «Дейл...» В глазах Латина собрались слезы. «Прости, Дейл...» «Я... я...» «Да говори же! Не извиняйся, расскажи, что случилось!» «Прости, прости!» Однако девушка лишь извинялась, страдальчески прикусив губу. «Что же мне делать? Я не могу открыться Дейлу. Я знаю, стоит только начать, и я не выдержу, брошусь его объятия, навстречу теплу и утешению. Но я не могу... Нет, не имею права впутывать Дейла в это. Пусть я погибну, но он должен жить». Она хотела защитить Кроиц, свою вторую родину, дорогих ей людей, но превыше всего его, самого любимого человека на свете. Если бы она сказала правду, то он, наверное, бросил бы вызов всему миру ради нее. Но так нельзя, поэтому я ничего не скажу. Да, это эгоизм, но сейчас у меня нет выбора. Внезапно Латина почувствовала на затылке дыхание смерти и вскинула голову. Время пришло. Я должна сказать, это... «Другого шанса не будет!» «Дэл, я...» Она попыталась улыбнуться, но ничего не получилось. Любимое лицо расплывалось из-за застилавших глаза слез. «Я была по-настоящему счастлива встретить тебя!» Юноша почувствовал, как душа застыла от ужаса. «Почему она сказала это? И почему в прошедшем времени?» Он рефлекторно поднял руку, собираясь притянуть латину к себе, но... Как бы я хотела в последний раз обнять его, но увы... С грустью подумала девушка и провалилась во мрак. Латина очнулась уже в другом месте. Вокруг расстилался знакомый чёрно-белый мир, а сама она сидела на небольшом изящном троне, прижимая к груди обручальный браслет. Одновременно защитный талисман и символ её личности. Без него девушку, скорее всего, поглотил бы холод, замораживающий снаружи и леденящий изнутри. Он не был реальным, но и на воображение его списать не получалось. Латину окружали семь тронов, на которых восседали архидемоны, точнее их расплывчатые образы. Шестер ненавидели ее, и лишь один переживал. Именно поэтому девушка упорно смотрела в сторону. Остальные архидемоны не должны были понять, что они знакомы, иначе перекинули бы свой гнев и на него тоже. И властители заговорили, хотя правильнее было бы сказать, начали обмениваться мыслями. В этом мире звуки существовали только в голове, так сознанию было удобнее обрабатывать их. Значит, это и есть незаконный восьмой архидемон. Тот, кого создали боги, чтобы ослабить нас. Не хочу умирать. Дар богов помог мне выжить, и я его никому не отдам. Латина крепче жала браслет, стараясь не потонуть в сомне голосов. Я обманула и предала Дейла, однако цепляясь за него до самого конца. Какая же я слабая. С самого детства она хотела вырасти такой же сильной и доброй, как Дейл, и стремилась к своему идеалу, Ну, видимо, без особого успеха. Я лично убью его! Это же редчайшая возможность. Любопытно, пожалуй, я тоже присоединюсь. Тебе давно пора бежать и прятаться. Архидемоны источили настолько плотную враждебность, что Латина задыхалась под ее гнетом. Однако она нашла в себе мужество поднять голову и твердо ответить: Нет, я не убегу. Если мне суждено погибнуть, то пускай. Но это произойдет здесь, чтобы больше никто не пострадал. Ее благородства хватило лишь на такое. Впрочем, а это уже немало. Злобные архидемоны оставляли за собой горы трупов и сожженные города. Уже одному с избытком хватало сил, чтобы уничтожить целую страну, а если вкроется, окажется сразу несколько таких. Несомненно, архидемоны захотят помучить Латину перед смертью. Все, что ей дорого, сгинет без следа. Поэтому девушка не стала сопротивляться и добровольно отправилась на страшный суд. Она почувствовала, как несколько силуэтов удивленно зашевелились, услышав ее заявление, но были и те, кому ее предложение пришлось по нраву. Ясненько, но в таком случае ты умрешь здесь, на этом самом троне. О, впервые убиваю в этом измерении, аж дух захватывает! произнес какой-то архидемон, голосом похожим на сладкий яд. Перед мысленным взором сразу появился плотоядно облизывающийся хищник. Смерть вдохнула с новой силой. Латина вцепилась в браслету, коряя себе за дрожь и не опуская головы. И тут... «Не думаю, что смерть будет лучшим исходом!» Раздался спокойный голос. Казалось, время на секунду застыло, а потом взгляды всех присутствующих собрались на одном из тронов. «Поясни. Восьмой Архидемон появляется, когда остальные семеро в сборе. Если мы убьем этого, ему на смену придет новый!» Невозмутимо ответил Архидемон. «Ненавидите восьмого?» «Так придумайте что-нибудь получше банального убийства». «Да, не факт, что в следующей восьмой окажется таким же покорным. Пожалуй, надо воспользоваться моментом и взять его под контроль», — согласился кто-то. «Что скажете?» И обсуждение потекло в этом направлении. Латина слушала голоса и плакала, стараясь не проронить ни звука. Первый архидемон не изменил своему долгу. Он правил целой страной и не мог подвергнуть ее опасности в угоду своим чувствам, поэтому не стал открыто выступать против злобных архидемонов, однако при этом умудрился спасти Латину от смерти. В такой ситуации это было максимум его дипломатических способностей. Вскоре архидемоны пришли к единому мнению. «Решено! Мы запечатаем восьмого силой наших имен. Латина закрыла мокрые от слез глаза, она решила не сопротивляться, но все равно боялась гибели. И пока еще была возможность, прошептала «Я действительно была счастлива, как и хотел Рак». Много лет назад она потеряла отца. Смарагди страдала от тяжёлой болезни, однако даже в последние моменты своей жизни улыбался дочке, не позволяя ей видеть завладевшие им отчаяние и грусть. Переживая, что страха одиночества раздавят маленькую девочку, он напомнил, что за ее рождением наблюдали боги, а значит, она обязательно обретет счастье. Он же отныне будет наблюдать за нею за радуги. «Меня спасли люди из страны, в которой почитают Ахмара. Я провела в их городе больше времени, чем в поэтому я смело могу назвать его второй родиной, в нем я обрела счастье. Отец говорил, что если возникнут какие-то проблемы, нужно первым же делом идти в храм Красного Бога, но Латине повезло. Все ее проблемы решили добрые люди и скроются. Я побывала на свадьбе в долине, Благословленной Калмазеем, невеста была такой красивой. Я видела множество праздников и фестивалей, раньше, когда я жила в глубинах храма, я понятия не имела, что в мире столько всего яркого и красочного. Однажды отец Тайком вывел ее из храма на фестиваль Коломозея. Латина запомнила этот день как один из самых счастливых моментов раннего детства, проведенных с любимой семьей. Но на этом радости не заканчивались. Потом, уже в Лабанде, она смотрела фейерверк вместе с друзьями и ходила за руку с Дейлом. В школе Асфара было очень весело. Я познакомилась с ребятами, завела друзей, а потом отправилась в настоящее путешествие и увидела, насколько же широк и красив наш мир. Я жила в товарне под флагом Агдара и каждый день слушала истории завсегда Наверное, они будут волноваться и гадать, почему я исчезла, хотела бы попрощаться с ними. В храме ее мир состоял из нескольких маленьких комнат, но родители рассказывали, что на самом деле мир огромен и прекрасен, и это оказалось правдой. Рак говорил, что когда я вырасту, мне придется работать, а все занятия находятся под бдительным оком Азрака. Но так получилось, что я начала работать намного раньше, чем выросла. Кеннат Рита любили меня и научили меня многим вещам. А, хотела бы я увидеть, как вырастут Тео сам мой. Надеюсь, вин защитит их вместо меня. Девушка со сладкой болью вспоминала слова отца, который до самого конца не поддавался отчаянию, и лишь желал ей счастья и хотела подражать ему. Я не жалею о том, что сломала рог. Когда Дейл обнял меня в клинике Нили, я окончательно решила, что откажусь от демонов и буду жить среди людей. Именно этот момент стал поворотным в ее судьбе. Тогда она отвернулась от демонов и выбрала людей, тем самым выполнив единственные условия для того, чтобы стать восьмым архидемоном, и заодно перечеркнула себе путь к трону первого предводителя своего народа. Как и предсказала Мов, жрица Бонавсеги, я принесла беды. Однако я понимаю, что она переживала за меня. Латина прижала руки к груди и подотожила. Я была счастлива. Перед ее внутренним взором мелькали образы из прошлого, воспоминания о дорогих людях, помогавшие ей не поддаться страху. «Я была счастлива встретить Дейла». Девушка молилась за любимого, чтобы уйти из этого мира не грустея или ненавидя, а заряя последний путь мыслью, «Я так, кому он признался в любви. Я нашла свое счастье. А потом пускай и он поскорее забудет обо мне и найдет свое. Латина надеялась, что боги, наделившие ее крохотной частичкой своих сил, прислушаются и исполнят ее скромное желание. Мне очень жаль, прошептала она, погружаясь в непроглядную тьму.